«Ну и прекрасно, Уолтер!» Я истово вглядываюсь в остров Блок, пытаясь найти место нашей с Экс первой многолетней давности высадки на сушу Сэнди-Пойнт, потом пробегаясь взглядом по книжным полкам за головой Уолтера, словно надеясь увидеть эти два слова на благожелательном корешке одной из книг. «Но позвольте спросить вас, Фрэнк, Как вы поступаете, когда какая-то мысль тревожит вас, а отделаться от нее вы не можете? Пытаетесь, пытаетесь, и ничего у вас не получается. Глаза Уолтера вспыхивают, как будто он только что вызвал к жизни некое взбешенное, кусачее существо, которое грозит сцапать его и вихрем унести неведомо куда. Ну... Иногда принимаю горячую ванну или выхожу на ночную прогулку или каталог читаю. Напиваюсь. А еще бывает, пожалуй, что забираюсь в постель и рисую в воображении непристойные сцены с участием женщин. Мне от этого всегда легче становится. Или слушаю радио, или смотрю Джонни Карсона. Однако, как правило, Уолтер я до такого уж плохого состояния не дохожу. И я улыбаюсь, давая ему понять, что говорю наполовину, по крайней мере, серьезно. А может, и следовало бы. И почаще. Я слышу, как наверху басобаро идет в уборную, слышу, как закрывается дверь, как в унитазе спускается вода. Приятный, как и всегда, домашний звук. Последний обряд, исполняемый им перед тем, как лечь. Долгий, счастливый отлив. Я завидую, басовала сильнее, чем кто-либо может себе представить. Знаете, что я думаю, Фрэнк? Что, Уолтер? Вы не похожи на того, кто знает, что ему предстоит умереть. Вот что! Внезапно. Уолтер производит боксерский нырок, совсем как человек, на которого кто-то набрасывается, а он едва успевает отскочить в сторону. Наверное, вы правы. Я улыбаюсь, изображая усталую терпимость, хотя слова Уолтера оглушили меня, как угрюмый хладнокровный удар. Я услышал шлепок первого кома глинистой земли, упавшего на сосновый гроб, Шаги скорбящих, расходящихся по своим бьюикам, единогласное охлопанье их дверец. Кому, черт возьми, охота думать сейчас об этом? В первый час того самого дня, в который произошло воскрешение и обновился мир. Толковать сейчас о смерти мне хочется не больше, чем мелодии задом высвистывать. Может быть, Уолтер... «Вам нужен хороший веселый смех. Я вот стараюсь смеяться каждый день». «Что сказал бюстгальтер Шляпке?» «Не знаю». «А что он сказал, Фрэнк? Уолтеру это, похоже, не интересно Но ведь и мне не неинтересен Уолтер. Ты иди погуляй пока, а я потискую эту парочку». «Я не свожу с него глаз». Он усмехается, но не смеется. Если это не кажется вам смешным, Уолтер, постарайтесь себя переубедить, потому что на самом-то деле смешно. Я, если честно, с большим трудом удержался от гогота. Даром, что мы пребываем сейчас на нулевой отметке серьезности. Какие уж тут анекдоты. Возможно, вы думаете, что мне требуется хобби, «Или что-то похожее?» «Я прав?» Уолтер все еще усмехается, но далеко не благодушно. «Вам требуется более широкий взгляд на вещи, Уолтер. Только и всего. А то вы не даете себе никакой передышки. Не исключено, что проститутка ценой в 100 долларов могла бы привить ему такой взгляд» или посещение вечерних курсов астрономии. Я вон только в 37 лет узнал, что полярных звезд может быть несколько. Огромный был сюрприз для меня и сейчас еще сохраняющий остаточный свет искреннего изумления. Знаете, в чем настоящая правда, Фрэнк? В чем, Уолтер? Настоящая правда в том, что, повзрослев, Все мы превращаемся вдруг из наблюдателей в наблюдаемых. Понимаете, о чем я? Вроде бы. Я понимаю, о чем он, и с совершеннейшей ясностью. После развода я много чего узнал о групповой психотерапии, но только будь я проклят, если стану делиться с Уолтером моими прозрениями». Мы даже в клубе разведенных мужей этим не занимаемся. Уолтер, я совершенно выдохся. День был долгий. И я скажу вам, Фрэнк, еще кое-что, хоть вы меня и не просите. Я не собираюсь искать утешения в цинизме, который позволил бы мне игнорировать этот факт. Не собираюсь заводить хобби или рассказывать дурацкие анекдоты. Я знаю, цинизм позволяет считать себя большим умником, даже тому, кто совсем не умен. Может быть, но я и не предлагал вам заняться рыбалкой на муху. Я не могу понять даже того, Фрэнк, в какую идиотскую историю влип. Так зачем же мне изображать умника? Будь я умен, со мной такого не случилось бы. Я просто чувствую, что вывалился в грязи и оказался после этого весь на виду и потому испуган до смерти». И Уолтер в сокрушенном недоумении покачивает головой.